Сейчас уже сложно восстановить точную картину моей работы над лотэтбизмом, но постараюсь вспомнить, что могу. Мы с Гердой впервые изменили Бетховену и взяли в качестве базового трека песню, написанную англосаксонской группой Жуки во второй половине 20 века. Её нашла Герда, когда я принимал свою девочку за обычную ферму Меня поражала её сноровка и точность в подборе нужных мелодий. Теперь, конечно, удивляться было глупо, это ведь чисто вычислительная функция. Но способность Герды предлагать революционные решения поражала по-прежнему. Вот, например, такое: взять чужую песню вместе с текстом и построить в бойку вдоль неё как бы углубляя заложенные старинными скальдами смысловые борозды сейчас это стандартный приём для всего коммерческого арьергарда но дол этот бизма так не делал никто если вы знакомы с моей вбойкой то слышали и эту песню предтечу она звучит на каждом стриме текст там простенький лирическому герою плохо и его навещает мать Мария Наги считает её какой-то психологической блогершей. Нет, это известная христианская влиятельница древности. Чтобы успокоить героя, мать Мария шепчет слова мудрости: "Let it be". Позволь этому быть. И в любой жизненной ситуации герой как бы возвращается к этому мотто, чем сильнее облегчает себе жизнь. Мы с Гердой прослушали много версий песни, и в одном из студийных вариантов, конкретно в take 28, прозвучало There will be no sorrow, let it be let it be. Печали не будет, позволь этому быть. В окончательном варианте Жуки заменили это на There will be an answer. Придёт ответ. У них не было имплантов в черепах и вопросы к миру ещё оставались. У нас с Гердой никаких вопросов не имелось, поэтому дальше мы работали с стейком 28. И вот в бойка была готового. Нам повезло с премьерой. Наш арабань в этот день был мегастрим, называвшийся Счастье. Участвовали все лучшие в бойщике. И каждый излагал свою версию того, что такое счастье, достижимо ли оно и как конкретно к нему прийти. Именно об этом, по сути, и был мой летитбизм. Трёха, конечно, развеселил. Он пришёл у куриной в хлам и вбил всему стадиону, что счастье, когда у твоей самочки на гребне блестят синие и красные прожилки, тебя это, ну, невероятно как заводит. Ты гонишься за ней сквозь родной лес и понимаешь, что ей теперь никуда уже от тебя не деться. Как она не петляй между гигантскими рододендронами. Да, вы подумали совершенно правильно. А Фифу потом долго шило ему пропаганду изнасилования. Следом вышел CMSF и прогнал бы эту версию своей новой макровбойки. о стихотворению Лермонтова Счастливый миг. Ну так, на любителя. Я знаю, что этот стрим много качали для домашнего пользования, особенно в славянофильских кругах. Но на стадионе его приняли прохладно. Дело впрочем было не в стриме, просто дрочить при всех в нашей заскорузлой швамбрании до сих пор считается непристойным, если, конечно, вы не фема. Я, кстати, полностью поддерживаю нашу передовую молодёжь, выходящую по утрам в парке и на площади протестовать против этого предрассудка действием. Ребята, хоть я и в банке, мысленно я с вами. Но помните, что у претории и Улан-Батора свои инструкции, и никогда не собирайтесь для этого больше, чем по 12 человек. И вот ещё очень важное Если заметите, что к вам идёт улыбающаяся девушка во всём белом, надо не ускоряться, а сразу же разбегаться. Советую как бывший притырянец, насмотревшийся на шахидах шейха Ахмада. Но я отвлёкся. Вернёмся на шарабан. ПСРТ застрямила что-то слезливое, пробеременную кошечку, которая разродилась в закрытый картонный ящик. По мне там было про квантовую механику, но до конца я не понял. И наконец настала наша очередь. Я вышел на сцену. На мне был самурайский шлем и красный гусарский мундир, вроде тех, что надевали жуки, а на герде такой же, только голубой. Герда запустила трек на базе древней песни. Я оглядел стадион, дождался первых английских слов и вбил Что такое свобода и счастье, бро? Ты слышишь эти слова каждый день, но давай вместе прикинем, что они значат. Мы все хотим быть счастливы. И если разобрать эту интенцию до конца, мы желаем вот чего: чтобы нам немедленно стало хорошо. Другого счастья не бывает, потому что не бывает другого момента времени. Счастье Это когда душа хорошо вот прямо здесь и сейчас. Но как ни старайся, невозможно гарантированно приехать в точку под названием счастье в результате собственных усилий, хотя бы потому, что в каждом нашем миге участвует весь остальной мир, а мы над ним невластны. Поэтому дорога к счастью только одна. Смирись в своём сердце с тем, что происходит в эту секунду. Прими всё так, как если бы ты мечтал об этом всю жизнь. Просто растворись в моменте, и как только ты перестанешь с ним бороться, ты поймёшь, что тебе никогда не нужно было ничего искать. Сквозь тебя круглосуточно качают рекламу и спецконтент, формируя твои желания, предпочтения и взгляды. Открытый мозг поставил тебе в череп имплант, и через него прекрасный Гоша имеет тебя на пару с сердоболами. Даже слово тебя в такой ситуации надо ставить в кавычки. Но разве тебе не приходило в голову, что твой собственный мозг это просто другой имплант, чуть лучше сделанный и более мощный, через который тебя имеют создатели нашего мира. Как говорили в карбоне Архитекторы симуляции. Знаешь, как они это делают? Да точно так же, как Сердобола и Гоша. Они заставляют тебя проживать их контент как свой. Ты просто большой мокрый имплант, по которому качает свой стрим эта старая хитрая вселенная. Вернее, ты и есть сама эта прокачка, процесс, длящийся с момента рождения до момента смерти. Множество переплетающихся контент-потоков, но ни один из них не начинается в тебе. Всё это приходит непонятно откуда. Ты ничем не отличаешься от карманьонца или древнего грека. Их фиктивную самость точно так же прокачивали через морщинистый и мокрый серый имплант, изменившийся с тех пор очень мало. Да, теперь в одном импланте стоит другой. Но почему ты считаешь, что есть какая-то принципиальная разница между первым устройством и вторым? Повторю, есть лишь один путь к счастью. Смирись полностью с тем, из чего состоит мгновение, прими всё, что происходит в эту секунду с тобой, ибо это и есть божья воля. Как только ты сделаешь так и расслабишься, ты поймёшь, что здесь искрыто единственное доступное человеку Свобода. Почему наши предки называли свободу волей? Да потому что свобода есть полное принятие воли Бога как своей. Любое несогласие с этой волей карается немедленно и жестоко, и кара заключается в ощущении, что ты не свободен и несчастен. Я совсем не о политике и не о гендерной реформе. Я в настоящем моменте времени Не счастье всегда сделано из борьбы за то, чтобы текущая секунда была какой-то другой, не такой, как есть. Бог всевластен. Он делает с тобой всё, что хочет. Более того, он штампует тебя именно из твоего согласия или несогласия с назначенным, но ты можешь дать ему сдачи. очень хитрым способом. Не борись с ним, просто гляди, как возникает и исчезает то, что ты принимаешь за себя, и представь существуму нести эту ношу. Уйди с водовеля незаметно, не хлопая дверью и не наступая никому на ноги, так чтобы никто даже не понял, что ты с него ушёл. Для этого не надо расставаться с жизнью, для этого не надо делать ничего вообще. Просто позволь происходящему происходить. Оно будет происходить и без твоего позволения. Но ты, дурак, зачем-то каждую секунду натягиваешь воображаемые вожжи и кричишь в чёрное небо, как пьяный кучер: "Тпру! Стоп!" Как будто ты что-то можешь, как будто ты правда есть. Есть только Бог, только источник, только сила. заварившая эту кашу так пусть она и расхлёбывает её сама и сама несёт своё бремя бог сильнее тебя до тех пор пока ты есть и борешься с судьбой перестань быть прими всё полностью и безоговорок и ты перехитришь самого главного хитреца если будет конечно на то его воля ибо победить его можно лишь полностью ему сдавшись Там, где тебя нет, никто не может тебя достать. Не помогай Богу. Пусть тащит свою ношу сам. Когда он прокачивает через тебя радость, радуйся. Когда качает муку, мучайся. Но пусть тебя не будет ни в этой радости, ни в этой муке. Пусть в ней будет только сущий, чтобы стать свободным, не обязательно любить Бога. Или тем более его ненавидеть, ты не можешь ничему помешать, ты не можешь ничему помочь. Ты можешь только одно исчезнуть и позволить этому быть. Let it be. Читатель Верника уже стремила ту в бойку и переживала её как собственный вдруг. Может, не раз и не два, Сейчас я просто описываю рельсы, по которым первая версия моего Латтбизма въехала в мир. Успех был невероятным. Я стал широко известен, причём не только в добром государстве. Меня начали внедрять, как когда-то шарабан Мухлюева. Я много думал о причинах такого прорыва, и не один я. У Сердаболов есть культурно-идеологический журнал Разговорщики в строю. токсичный, как и вся сердобольская пропаганда, но мне нравится название. Я ведь тоже ходил строем, пока не переквалифицировался чисто на разговорчики. Это главная смысловая лаборатория власти, их духовный штаб. Там информационные канакрады режима, считаю термин инфоцыгане российским и объездным, отслеживают идейные веяния в обществе. рефлексируют по их поводу и планируют информационные атаки на врага. Ровно через 3 года после первого стрима моего лоцедвизма они выпустили спецномер, посвящённый мне, где попытались понять природу моего успеха. Главная их мысль была такой: я случайно послал в мир месседж выгодный правящему классу. Мало есть ли сделать ничего нельзя. Какая тогда может быть классовая борьба, какое политическое противостояние? Дубины хотя бы слушали внимательно. Я же не говорил, что не надо бороться с властью или что надо. Борешься борись на здоровье. Но если ты хочешь быть при этом счастлив и свободен, не думай, будто этой борьбой занимаешься ты. Быда бы происходит, потому что мир так прокачал тебе голову, но это не твоя борьба и не твоя голова. Это мир трётся сам о себя. Волосы бога трутся о его ногти. Не создавай ложную сущность, стоящую на пути у потока перемен. Не объявляй борьбу стихий и элементов своей. Вот и всё. Когда я говорю Уйти с водевиля я не имею в виду аполитичность, социальный эскапизм или дауншифтинг. Я имею в виду исключительно взаимоотношение с тем, из чего состоит текущий момент времени. Можно тащить этот груз на себе, и тогда ты раб Божий на галере. Но есть и другая возможность ехать зайцем. Тогда тащить ношу придётся Богу. Но он тащит её и так. Вопрос только в том, что при этом будешь чувствовать ты. Это как в анекдоте. Прохожу на середину. Один человек едет на осле, держа поклажу на своих плечах, другой едет на осле, повесив поклажу ослу на шею. Аслу это пофиг. Для ездока однако разница очень велика. Смысл латбитзма не будь ослом, едущим на осле. Не мешай этому миру, но и не помогай. даже когда мир действует через тебя. Понять это в теории просто, но научиться внутреннему балансу на практике сложнее. Не буду врать, что полностью овладел этим искусством уже в те дни, но въехал в эту мысль я весьма глубоко.